«Есть еще этот тип, которого я приглашал, когда мы судились с Феррор. Он очень дорого берет». «Мне было бы не так жаль, — сказала Винифрид, если бы она не принадлежала дорогому папе». «Таких бандитов надо сажать в тюрьму», — проговорил Сомс. «И подумать только, — сказала Винифрид, что Вэл и остановился-то у меня главным образом для того, чтобы увидеться с ним». «Ах так! — сказал Сомс мрачно».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 к концу дня. Сомневаюсь. Но времени терять нельзя. Я сейчас же пройду к Бэкфорту. Флёр перестарается с этой своей столовой. Говорят, она отлично ее наладила. Такие молодцы все эти молоденькие женщины. Да уж, быстрый, что и говорить, пробурчал Сомс. Но тише едешь, дальше будешь.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 м пропала, и мы хотели бы установить время ее исчезновения». Человек в кресле улыбнулся, как мог бы улыбнуться бесплотный дух. «Что-то не помню». С мыслью «она у него» Сомс продолжал. «Очень жаль. Вещь ценили как память. Ее без сомнения украли. Я хотел выяснить это дело. А если б вы ее заметили...»